Эллин Ти. Таинственные шоколадки. Пусть любовь топит весь лед в ваших сердцах. Желаю, чтобы души всегда были наполнены нежностью, а стрелы Купидона попадали в нужного человека. Глава первая. Вика. Виктория, это уже не смешно вопит мама с утра пораньше. Господи, что я уже снова натворила? На часах еще и семи нет, а в меня летит очередной выговор. Когда она только успевает придумать проблемы, а? И когда уже хоть одно утро у меня пройдет, спокойствии и умиротворении, а не в криках и недовольствах. Промакиваю лицо бумажным полотенцем, потому что это правильно, и кожа не будет собирать кучу бактерий с э, обычных полотенец а еще отсутствие трения создает благоприятную атмосферу для моего лица и бла-бла-бла. Я не особо запоминала дальше. Мамина помешанность на моей внешности порой пугает и отталкивает, но гораздо правильнее и проще сделать так, как она просит. Именно поэтому сначала бумажные полотенца, а потом, только потом я уже бегу за порцией недовольства. Мама находится в моей комнате и роется в моей сумке. Как мило! Понимание хоть какого-то личного пространства у этой женщины отсутствует напрочь. И если до своих восемнадцати я молчала, то вот уже шесть месяцев, как совершеннолетняя, я пытаюсь с ней бороться. Бесполезно, конечно же. Но не пытаться я не могу. «Чего ты кричишь?» — спрашиваю я и подбегаю к шкафу. «Я дико опаздываю на первую пару». «Это что?» — она достает из моей сумки шоколадный батончик и держит его двумя пальцами так, словно это оружие массового поражения, ну или хотя бы просто что-то крайне отвратительное. «Шоколадка, мам!» Закатываю глаза, точнее, они уже закатываются сами собой. Но это невозможно. С каких пор ты ешь эту дрянь? Мы с тобой только позавчера обсуждали это. А позавчера мы обсуждали еще одну такую шоколадку, которую она точно так же нашла в моей сумке, когда мне и рылась. Что изначально искала, я не знаю. Но, очевидно, находкой своей была довольна, раз это помогло развить очередной скандал. Ты прекрасно знаешь, что я их не ем, терпеливо вздыхаю. Она не слышит меня и, очевидно, слышать не хочет. Еще позавчера, когда мама нашла первую калорийную гадость, я объяснила ей, что понятия не имею, откуда она появилась в моей сумке. И это даже не шутка. Я обнаружила ее уже когда была дома, и сегодня ситуация такая же. Я нашла этот батончик вчера после пар. Хотела сегодня отдать кому-то из группы. Там никто не считает сладость чем-то ужасным и противозаконным, потому что выкидывать еду мне просто жалко. Но мама добралась до нее первой, а значит вкусняшке грозит исключительно мусорный пакет. Никакой пощады. — Тогда откуда она в твоей сумке? — кричит она. — Ты почему считаешь, что весело делать из меня дуру? — Мам! — вздыхаю. Откладываю в сторону поиски свитера и подхожу к ней. Не люблю я скандалить. На паре реплик мое настроение доказать свою правоту исчезает. Я не знаю. Очевидно, что кто-то зачем-то кладет их в мою сумку. Я Не ем шоколад, и ты это знаешь, как и кучу других вредных продуктов. Виктория, ты склонна к полноте, как и все женщины в нашей семье. Стоит только один раз дать слабину, и ты уже заметишь целлюрит. И спасательный круг на животе вместо талии. Вздыхаю. Не то чтобы меня очень это волновало, если совсем уж честно. Я не боюсь лишних килограммов хотя, конечно, с таким образом жизни у меня их никогда не было, но я не считаю, что внешность — самое главное в жизни. Честное слово, иногда мне дико хочется просто взять и слопать целое ведро мороженого под грустный сериал, но нет возможности. Не с моей мамой. Она помешана на красоте, и я совершенно не умею с этим бороться, потому что скандалить и отстаивать свое мнение в нашей семье разрешено тоже только ей одной. Бабуля пляшет под ее дудку, потому что не умеет и не хочет спорить. Из мужчин у нас в доме только кот, но он выбрал позицию ласкового и покладистого и живет свою лучшую жизнь. Клянусь, он просто не хотел иметь дел с этой женщиной, вот и все. Я «Не ем шоколад», — говорю, теряя терпение, «и понятия не имею, откуда он в моей сумке. Может, у меня появился поклонник, и он их туда подбрасывает?» Я говорю это ради шутки, даже умудряюсь улыбнуться, хотя желания делать это совсем нет. Но маме шутка не нравится, судя по тому, как резко меняется ее выражение лица. Вдруг становится так тихо, что даже страшно. Кажется, я слышу, как в холодильнике тресется желе. Никаких отношений, Виктория, холодным тоном произносит она. Сначала карьера, потом все остальное. Иначе он влезет в твою жизнь и разобьет сердце, а ты останешься одна с ребенком на руках и поймешь, что жизнь испорчена. Она замолкает, понимая, что наговорила. А мне становится так обидно. Зачем проецировать свои неудачи на меня? Почему она думает, что у всех в жизни один лишь сценарий? И? Мне жаль, мама, что с тобой так поступили. И мне грустно, что твоя жизнь была испорчена тем, что у тебя появилась я. Но ты говоришь о несуществующем человеке, потому что я ни с кем не встречаюсь. А теперь, если можно, я буду собираться но на учебу, хорошо? Потому что если мне поставят пропуск, в первую очередь это расстроит тебя, а только потом уже меня, потому что это тебе важно, чтобы я была идеальной. Но, видимо, не важно, чтобы я была просто счастливой. Ох, это самая длинная фраза, сказанная в протест моей матери, видимо, накопленная за многие годы, вылилась в это. Я не хотела бы ссориться с мамой, но тут уже выхода другого просто нет. Что мы вообще выясняем? Загадочное появление батончика в моей сумке? Ну, это смешно. Мама выходит из комнаты, громко хлопая дверью. На нервах даже забывает забрать тот злосчастный батончик раздора. Теперь она будет наказывать меня молчанием несколько дней. Я это точно знаю. Быстро собираюсь и бегу обуваться. Мама на кухне. Даже не поднимает на меня головы. А бабуля еще спит. Так что сегодня мне никто не желает хорошего дня. Надеваю катастрофически неудобные ботинки на каблуке. Я ношу их потому, что они визуально удлиняют ноги. Но зимой такая обувь — это издевательство чистой воды. И лечу на автобус. До первой пары мало времени, а мне никак нельзя опаздывать, потому что после ссоры с мамой я не готова получить еще и выговор в универе. Потому что, конечно, моя мама... Звонит и спрашивает, как успехи у ее дочери. Как в школе, честно слово. А еще сегодня мы репетируем концерт, который готовим ко дню всех влюбленных. Мы только начали, и меня назначили хореографом. Конечно же, я занималась танцами кучу лет для поддержания хорошей спортивной формы. Поэтому день обещает быть очень насыщенным. Я люблю универ и студенческие будни, потому что тут ярких красок за день бывает сильно больше, чем за всю мою жизнь. У меня не особо много друзей, потому что в своей голове я гораздо более яркая личность и даже в каком-то закоулке души бунтарка, чем являюсь на самом деле. В школе меня иногда дразнили заучкой, А еще все постоянно говорят, что я скучная. Но я их понимаю и... Поехали, в общем. Я и правда дико скучная. Но вот такие мероприятия помогают мне хоть немного влиться в коллектив, поэтому я особенно дорожу ими. К счастью, мне удается не опоздать, и с первой же минуты я вливаюсь в учебный процесс. Конечно же! Я на отлично отвечаю на всех семинарах, потому что готова я всегда идеально. Да и выгляжу, как подобает студентке, хоть мне во всем этом и катастрофически некомфортно. Макияж всегда присутствует, но только минимальный, подчеркивающий натуральную красоту. Хотя я была бы рада поспать на 20 минут больше, вместо того, чтобы рисовать идеально тонкие стрелки которые не будут смотреться вульгарно, а только изысканно. Высокий хвост, собранный настолько сильно, что у меня невольно натягиваются брови. Волосы, к слову, всегда прямые, хотя они у меня от природы вьются. Но это выглядит крайне небрежно, поэтому я не расстаюсь с утюжком и орудую им уже как ниндзя с нунчаками. Юбка, блузка, каблуки или платье. Иначе никак. Никаких джинсов, хотя у нас свободный стиль одежды. И каждый ходит, как ему хочется. Мне тоже хотелось бы иначе. Но кто меня спрашивает? Ребята, после третьей пары привлекает внимание староста. Давайте десять минут на отдых и встречаемся в актовом зале. Будем продолжать готовить праздник. Арс. «Не опаздывай! Пожалуйста, нам уже пора начать подстраивать номера под музыку!» «Ага!» — бурчит он, что-то с заднего ряда. Клянусь, он сто процентов жует жвачку в этот момент и почти лежит на своем месте, закинув руку за голову. Вообще не понимаю, что делает этот человек в универе. Во-первых, он, как бы сказать, ну, у него почти лысая голова» татуировки, вечно какие-то ссадины, а еще он курит и выражается не очень уж интеллигентно. Если хорошо подумать, то можно назвать его хулиганом, потому что это самое приличное, что ему подходило бы. Я подозреваю, что он ходит на учебу просто наспор. Иначе правда неясно, что он тут делает. Не учится же даже толком, спит на парах, если вообще приходит на них. Не знаю, кто и зачем позвал его, но, очевидно, он тоже участвует в качестве диджея, как бы громко это ни звучало для человека, которому нужно просто переключать песни по списку и вовремя выводить на экран два видео. Мы начинаем репетировать. С ребятами, которые будут танцевать номер, мы занимаем левый край сцены, чтобы не мешать остальным. И так выходит, что место диджея находится как раз с этого края сцены. И я клянусь, что слышу несколько недовольных фырков, когда раз за разом прошу его включить нашу песню, чтобы пройти с ребятами поставленные куски танца. Что не так? Разворачиваюсь к нему лицом. Слышу очередное недовольное бормотание. Складываю руки на груди и не знаю, где нахожу столько желания выражать свое недоумение. Это я еще от утреннего скандала с мамой не отошла, да? — Песня, скукота, кровь из ушей, — говорит он, закатывая глаза, а мои расширяются так сильно, что чуть не выпадают из орбит. Нашелся тут ценитель музыки! Да что он вообще может слушать? Мне кажется, что-то из ряда осторожно детям лучше этого не слышать. Так как он может оценивать нашу песню? А ты не слушай. Задираю нос, включай, и все. А тебе самой-то нравится? Она же к сороковой секунде уже звучит, как поминальная. Никакого развития. Вспыхиваю. Нет, но это уже издевательство. Что за критика в мою сторону день за днем, а? И ладно, мама, я привыкла, но этот гопник... Я не могу переделать песню оригинального исполнителя, уж прости. Сливаюсь со скандала, но все еще не могу перестать обижаться. Так я могу, — пожимает он плечами. Он и на этом месте сидит так, что, кажется, это его комната, и он вот-вот развалится тут, как у себя дома. Проводит ладонью по коротким волосам на затылке и словно ждет от меня какого-то ответа. Что? Все-таки спрашиваю. Говорю, что я могу переделать песню. Ну, там биты наложить, переходы какие-нибудь. Зачем тебе это, хмурюсь, чтобы не сдохнуть от скуки в этот дурацкий день всех влюбленных, очевидно? Так что нужна помощь? Вик, соглашайся. Арс круто сделает, говорит Саша, наш одногруппник. А он откуда знает? И что вообще за внезапные таланты у этого хулигана? Я была уверена, что он умеет только драться и спать на парах. «И что, просто так поможешь? Бескорыстно?» «Не знаю, почему я ищу подвох. Мы с ним толком не общались никогда. Я даже не знаю, что он за человек. Вдруг ему нужны деньги или еще что похуже. И вообще, зачем я вдруг интересуюсь? Мне эта песня нравится, кажется». — Ну да, — пожимает он плечами, — хотя можешь поцеловать меня в благодарность. Но... но бескорыстно так бескорыстно перебиваю его и чувствую, как краснею. Это первый диалог с ним с начала года, и мне уже не нравится его вектор. — Сколько времени тебе нужно? Мне надо понимать, придется ли как-то перестраивать номер. — Завтра принесу готовое, — зевает он и снова жует жвачку. «Ритм менять не буду, не переживай. Пойду покурю». Он почему-то мне подмигивает, а я стою в легком шоке. И ритм? Он и правда в этом всем разбирается? Или завтра меня ждет какое-то издевательство? Мы репетируем еще недолго, но Арс, к моему удивлению, обращается ко мне еще пару раз». Говорит всякую чушь, какие-то странные шутки, которые я вряд ли когда-то пойму. удивляя меня снова и снова тем, что он вообще умеет общаться с людьми. Не хочу быть той, кто судит по внешности, но тут же все напрашивается само собой. Когда репетиция заканчивается, я чувствую, что невольно начинаю грустить. «Не хочу домой». Здесь было так хорошо и дружелюбно, а там дома снова будут скандалы, очередные придирки. Я вздыхаю, но выбора у меня все равно нет, надо домой. Я лезу в сумочку, чтобы достать блеск для губ, ведь ехать в общественном транспорте с несвежим макияжем некрасиво, но натыкаюсь на шоколадку». И не ту, что стала причиной скандала утром. Ту мама наверняка уже выбросила, ведь я оставила ее утром в комнате. Это другая, еще одна, очередная, и я снова не понимаю, откуда она тут взялась. Мы все были тут. Сумка лежала в ряду со всеми другими сумками. Я тоже была рядом. К ней, кажется, никто не подходил. Кручу сладость в руках и понимаю что удивительно сильно хочу ее слопать. Поэтому быстро угощаю одну из девчонок группы, чтобы противостоять своим слабостям, и ухожу домой, просто не в силах перестать думать о том, кто и зачем подкидывает мне в сумку эти таинственные шоколадки. Глава вторая. Арс. Сгребаю полную корзину разных шоколадных сладостей. Кассир смотрит на меня так, пробивая все это, словно я не купил это, а украл. Но мне в целом наплевать на то, что он там думает. Мне нужны эти тридцать шоколадок, и пусть смотрит, как хочет. Иду домой. На улице уже дубак ненормальный какой-то. Ветер прямо в лицо бьет, даже дышать сложно. Сразу вспоминаю Вику и ее наряды. Ходит как на подиум, блин. Вот на кой хрен ей зимой каблуки? И почему не носит теплый шарф и шапку? Ее ветром на этих ходулях не сносит. Каждый раз, как вижу, ее хочу подойти и укутать во что-то большое и теплое. Но она пока еще даже нормально разговаривать со мной не спешит, так что пытаться ей чем-то помочь — это вообще гиблое дело. Я вон сказал про музыку. Ну, реально включить какой-то похоронный марш. Какие там танцы под это? Она фырхнула, что-то сразу не поверила, что могу с музыкой прикольное что-то сделать. Вряд ли она в курсе, конечно, что я ночами в клубе работаю. Вика мало с кем общается, а со мной вообще нет. Поэтому, естественно, она не знает. Она и... Не смотрит-то в мою сторону, откуда ей знать, кем я работаю, что умею, что я кидаю в сумку ей шоколадки и что тащусь по ней с самого первого дня учебы, да? Вряд ли я выгляжу как романтик, конечно, и в целом я точно не он. Но Ба сказала, что девчонки любят шоколад, и я решил ей довериться а подкидывать Вики в сумку сладости не составляет вообще никакого труда, если честно. Если бы надо было подкидывать что-то гораздо более ценное, я бы без вопросов делал это. Для нее мне ничего не жалко. «Ба, я дома!» — кричу с порога. Мы вдвоем с ней живем. Я поэтому и работаю ночами, чтобы она не волновалась, что нам будет нечего есть. А днем на парах сплю или вообще остаюсь дома. Отчислят. Не страшно. Главное, чтобы не уволили. «Как там твоя красавица?» — улыбается Ба. «Она мечтает уже давно, чтобы я нашел себе девушку и сильно радуется, что появилась так кто мне нравится». Ба, правда, не знает о сложностях наших взаимоотношений, а точнее об их отсутствии. «Красивая, признаюсь. Взялся ей помочь с работой, Так что пропаду в комнате на пару часов, лады? — Иди, — отмахивается она. — Я все равно сериал смотрю. Ты шоколад-то купил? — Да, купил. — оказываю ей полный пакет. Только она вообще пока не догадывается, что все это делаю я. — Всему свое время, — говорит мой личный философ. — Все, иди. — Всему свое время. Угу. Я реально ни капли не романтик, но, как выяснилось, даже таких, как я, может затянуть в этот водоворот любовных событий. Понятия не имею, как это работает, но в какой-то момент к пристрастию к музыке и баскетболу присоединилось еще и пристрастие к Вики, Как по щелчку пальцев. И теперь я каждый день таскаю ей шоколадки, как какой-то сопливый школьник, и вместо сна перед сменой делаю еще одну работу, потому что просто хочу помочь ей. Во, поплыл. Но с песней разбираюсь быстро. Не меняю ритм, как обещал, только добавлю несколько живости, чтобы в зале все от скуки не сдохли, в то время как она будет играть. Быстро досыпаю оставшийся час до смены и выхожу на работу. В будние дни я зарабатываю меньше, но все равно зарабатываю, это главное, поэтому через полчаса я уже на месте и еще через сорок минут уже играю, заводя толпу на отрыв. Замечаю, что тут сегодня половина нашей группы, машинально ищу глазами Вику, но шанс, что она тоже сюда пришла, вообще нулевой. Ты все глаза сломал, братишка, орёт мне на ухо одногруппник, с которым неплохо общаюсь. Я так тщательно осматривал толпу, что даже и не заметил, как он заперся за мой пульт. Кого ищешь? А Вика не пришла? Не, она на такие мероприятия не ходит, продолжает перекрикивать музыку. Она же до мозга костей правильная девочка, ей театры подавай. «Наверное, балет, оперу», — хмыкаю. «На первый взгляд она и правда кажется такой. Слишком. Ну, идеальной, что ли. Такой, какие не вписываются зачастую в обычное общество. Выделяются. Слишком правильная одежда, до тошноты ровная осанка, никогда ничего лишнего в образе, присутствует даже слегка надменный взгляд». Я не особо шарю за психологию и прочее, но в людях разбираться не так уж сложно, если за ними наблюдать. А за Викой я наблюдаю примерно сто процентов своего времени, когда она находится в поле зрения. И вот теперь я с точностью могу сказать, что она не такая, какой всем кажется. Даже вчера на репетиции, как она танцевала... Как она сидела на сидении, в самом конце зала и с ненавистью смотрела на свои каблуки, разминая пальцы ног. Как несколько раз замечала, что улыбается слишком широко и резко прикрывала рот ладонью. Что-то не то, не такая она, какой кажется или хочет казаться, и я намерен разгадать ее, настоящую. «Хочу вытащить ее сюда в выходные», — признаюсь ему. Мне кажется, ей понравится. А мне кажется, она глянет на тебя свысока и пошлет куда подальше. Усмехается он и сваливает со сцены. А я думаю над тем, что очень хочу затащить ее сюда и посмотреть, как она будет отрываться по-настоящему. Следующий день в универе начинается слишком шумно. Башка трещит от ночной смены, и реагирует на каждый лишний звук. А в такой момент они все до единого кажутся лишними. Бреду по коридорам, закрываю половину лица капюшоном и надеюсь, что преподы снова не будут трогать меня и дадут хоть немного выспаться. После пар еще эта сраная репетиция, которая вообще мне теперь не с руки. Но я обещал помочь, поэтому уже никуда не слиться. Плюс это еще лишний шанс поговорить с Викой. В конце концов, не могу же я до конца учебы на нее просто пялиться. Это уже стыдно, как сопляк какой-то. Заваливаюсь на последний ряд, падаю на стол, закрываю голову руками. Краем уха слышу, как начинается пара. Но башка трещит так сильно, что у меня нет сил пытаться понять хоть что-то отключаюсь, но в мир меня возвращает сильный тычок по ребрам. Поднимаю голову, готовый наорать на нарушителя моего сна, будь он даже преподом, но вижу перед собой Вику, и тут же вся спесь сходит на нет. — Привет! — хриплю сонным голосом. — Ты чё? — Это я чё? — фыркает она. — Нам вообще-то общий проект на эту пару дали, так что двигайся. Судя по всему, она не особо довольна партнером, но винить ее я не буду, студент я не самый прилежный. В конце концов, я даже хочу спросить у нее, какая сейчас пара, чтобы понимать суть задания, но не решаюсь добивать ее еще больше. Вика садится рядом, между нами ставит свою сумку, как разделительную стену, кладет тетрадь, ручку, текстовыделители какие-то. Прилежная ученица. Выглядит так, словно ее раздражает все на свете, и в большей степени я. Но склоняюсь к тому, что кто-то просто испортил ей настроение с утра пораньше. Лезу в свой карман, достаю телефон, подключаю наушники и протягиваю один Вики. Она смотрит на меня, словно я с луны свалился, и приподнимает бровь. Подозреваю, таким образом задавая вопрос, что? Трек переделанный, продолжаю тянуть наушник. Послушай. У нас пара, она шепчет. И проект общий. Да пару минут шепчу тоже. Мы так близко, что у меня во рту пересыхает. Я могу пересчитать ее реснички при желании. А еще вижу каждую идеально бледную веснушку. Не будь такой... «Правильный! Позволь себе нарушить хоть один принцип!» «Ты берешь меня на слабо?» — прищуривается она. «И у тебя почему-то получается. Давай!» Она почти вырывает из моих рук наушник, а я даже не пытаюсь скрыть улыбку. Спать уже почти не хочется, к слову. Жду, пока она вставит наушник, а потом включаю трек, которым занимался вчерашним вечером. Мне нравится, как вышло. Бодрее, живее, при этом без перебора. Я люблю этим заниматься, поэтому, когда замечаю заинтересованность в лице Вики, понимаю, что все точно делал не зря. Она пытается не показывать настоящих эмоций. Это заметно, но, очевидно, ей нравится, и я тащусь от этого. Хмурится, когда трек заканчивается. Ладно, ты был прав. Так сильно лучше. Я же говорил, убираю наушники в рюкзак и достаю оттуда шоколадку. Впервые собираюсь вручить ей прямо в руки. Для настроения. Протягиваю ей сладость. А то сидишь хмурая. Она смотрит на сладость в моих руках, как на что-то инопланетное. Переводит взгляд то на батончик, то на мои глаза. Потом еще раз туда, обратно. Это мне... Ты еще тут кого-то видишь? — Я не ем шоколад, спасибо, — говорит она, закусывая изнутри щеку. — И серьезно? Она не ест шоколад? И куда мне теперь весь тот пакет шоколадок? И какой смысл теперь в моих тайных посланиях, если ее это даже не привлекает? — Вообще? — спрашиваю тупо. — У меня тут весь план рушится. «Да, слежу за фигурой, и все такое», — кровяничьей-то она и закрывает глаза. «От одной шоколадки с твоей прекрасной фигурой ничего не случится. Ты же в курсе? Возможно, сделать комплимент девушке можно каким-нибудь более романтичным образом, но я вообще не шарю за это, помните же? Я в курсе, что стоит только однажды расслабиться, и... Она с орехами, перебиваю ее». Не знаю, почему мне так принципиально накормить ее шоколадом, но в ее глазах проскальзывает желание, и теперь я хочу это желание вытащить наружу. Фундук цельный. И соленая карамель, и шоколад белый там. Что ты делаешь? Она внезапно хихикает. Соблазняю тебя, что же еще? Пожимаю плечами. Вика тут же краснеет, и я спешу добавить. На то, чтобы ты слопала шоколадку! — Я пробовала шоколад раза два в жизни, — признается она, — поэтому не не заставляй меня отходить от принципов. — А это твои принципы? Или нет? Потому что если не твои, то шли их к черту. Она не отвечает, и я не лезу больше. Я просто раскрываю батончик и откусываю почти половину, начиная активно жевать и всеми силами демонстрируя то, какой он вкусный. На самом деле я небольшой любитель шоколада, но тут удержаться было нельзя. Я вижу взгляд Вики, и мне кажется, что я оказался как никогда прав. А еще мы сейчас ближе, чем когда-либо, и ради этого я готов соблазнять ее хоть целыми сутками, лишь бы это не прекращалось. «Ты ужасный!» — шепчет она мне, — но взгляда не отрывает. «Ага, киваю» а потом просто подношу сладость к ее губам. Словно мы не второй раз в жизни общаемся, а довольно давно дружим. И я могу позволять себе такие вольности. Попробуешь вкусно? Клянусь, я замечаю, как она начинает тяжелее дышать, смотрит вниз прямо на шоколад у своих губ. И я тоже не могу отвести взгляд. Не понимаю, что происходит, но, очевидно, какая-то борьба». Я наблюдаю за этим по меньшей мере полминуты, а когда губы Вики размыкаются, и она откусывает совсем небольшой кусочек, то и вовсе чувствую себя просто прекрасно. Не знаю, что произошло только что, но, походу, что-то классное. Вика закрывает глаза, и я почти слышу тихий вздох наслаждения, сорвавшийся с ее губ. Восхитительно! Так, сладкая парочка, перебивает наш волшебный момент препод. Работать будем. Вика теряется, открывает глаза, быстро кивает, и мы переходим к работе. К сожалению, больше не возвращаясь к теме шоколада, но, очевидно, становимся чуть ближе, чем раньше. Глава третья. Вика: Два яблока, один апельсин, мандаринка. Улов из моей сумки на прошлой неделе. Сегодня пятница. И я даже боюсь представить, что найду в ней снова. А я уже уверена, что найду. Ссор с мамой из-за шоколада больше не было по той простой причине, что шоколада больше нет. Фрукты в нашей семье не запрещены, а тот факт, что я за неделю пробовала разные сладости трижды, ей знать вообще не обязательно. Это все Арс. Он. Нам дали большой проект, поэтому в понедельник, среду и пятницу мы вынуждены сидеть вместе, чтобы обсуждать и делать нужную нам работу. И каждый раз он меня подкармливает чем-то дико вкусным. Я откусываю буквально один раз. Но ведь все равно так просто ведусь. Но я словно делаю какой-то свой собственный бунт. Небольшой и совсем тихий, но нужный и вкусный. К слову, от этих трех укусов вес мой не изменился, так что мне даже почти не стыдно, что я ослушалась маму и поддалась этой гадости. Я подозреваю, что таинственные шоколадки в сумку подкидывал мне он, а потом узнал, что шоколад я не ем и стал таскать фрукты. Он прямо не говорит этого. Но тут же и так все ясно. Больше это делать некому, а тут все сходится очень логично. Другой вопрос. А ему это зачем? И вообще как-то так странно все с ним. Песню он переделал, я согласилась. Шоколадки вот пробую. На парах болтаю. Какие-то странные изменения всего за неделю. Раньше я не позволяла себе ничего из этого, а тут поддаюсь почти на все, что он предлагает, почему, и как он это делает, и, главное, зачем ему это нужно. К слову, мы совсем немного, но стали общаться, и я больше не думаю, что он гопник. Но ничего общего с прилежным студентом он все еще не имеет, конечно. Продолжает спать на парах, И мало что учить. Даже наш общий проект, я его из-под палки заставляю делать. Но с ним комфортно. И это крайне удивительно для меня, потому что я никогда не общалась с такими людьми, как он. Все из-за мамы и глупых предрассудков, которые она с самого рождения вкладывала в мою голову. И вот стоило отойти от них на пару метров в сторону, как стало ясно. Все ее наставления не имеют ничего общего с настоящей жизнью. Через три дня у нас праздник. Мне волнительно, но номер у нас готов. Музыка классная, благодаря Арсу, что уж там скрывать. Но чем ближе дата выступления, тем сильнее мы отдаемся на репетициях. Я танцую вместе со всеми. Мы готовим костюмы, много тренируемся. Это все дико выматывает. И вот сейчас я сижу в конце актового зала, спрятавшись в тени колонны, пока на сцене проходят свои номера другие группы. Я стащила с ног чертовы сапоги на каблуках и залезла на сиденье прямо с ногами, упершись коленями в лоб. Просто устала, ничего особенного. С утра мы с мамой поцапались, А я даже не помню, почему. Плюс волнение, плюс большая физическая нагрузка, еще эти чертовы каблуки. Меня словно не хватает на всю эту идеальность. Кажется, я выдохлась. Но изменить это просто не могу. Потому что попробую я изменить что-то, это приведет к очередным еще большим скандалам с мамой. А переехать, к примеру, в общежитие и жить самостоятельно у меня просто нет возможности. Никогда не понимал, какого хрена ты таскаешь эти ходули зимой, если потом каждый вечер вот тут сидишь и смотришь на них так, как будто они отнимают лучшие годы твоей жизни. Голос Арса врывается в мое пространство так внезапно, что я даже вздрагиваю. Он падает в прямом смысле на сиденье рядом со мной. И снова разваливается так, словно это не кресло в актовом зале универа, а двуспальная кровать. Руку наверх, ногу на колено. Съезжает так, что буквально лежит. Как это может быть удобно? Не представляю. Ходу ли, переспрашиваю. Он так резко пришел, так резко начал со мной разговаривать, что я просто не успеваю уловить суть вопроса. Сапогеи! — он кивает, показывая на них. Я почти не верю, что тебе в них удобно. Зачем ты их носишь? Почему тебе это интересно, хмурюсь? И жду. Потому что мне правда интересно, что вдруг заставило его задать мне этот вопрос. Да, мы немного начали общаться, но никаких личных тем. Все в рамках универа и учебы в целом. Я по-прежнему еще ничего не знаю о нем, как и он обо мне. Именно поэтому... Мне на самом деле интересно, почему вдруг он задает именно этот вопрос. Во-первых, это будет самое личное, что я скажу ему, и если вообще решусь сказать. А во-вторых, он буквально первый человек, который увидел правду. Я и правда считаю, что они отнимают прекрасные годы моей жизни. Не так глобально, конечно, в отношении каблуков, но все таки Потому что интересно. Пожимает он плечами. И правда, что это я? От него жду каких-то развернутых ответов. Наивная. Моя мама считает, что я во всем должна быть идеальной и тщательно следить за тем, чтобы я все это соблюдала. Я не ем шоколад, не ношу удобную одежду и обувь и не могу позволить себе просто потусоваться с кем-то именно по причине ее жесткого контроля. Не знаю, зачем и почему я тебе вообще все это рассказываю, но раз уж ты спросил, то теперь ты знаешь правду. И да, я терпеть не могу эти каблуки. Что мешает тебе соблюдать эти правила только дома? Совесть, — хмыкаю. Не врать маме — первое правило с детства. Уже после него все установки на идеальность. Прости, — Отмахиваюсь, понимая, что наболтала лишнего. Не стоило. Все в порядке, если что. Просто устала, вот и сижу тут. Мог бы предложить тебе шоколадку, чтобы пополнить энергию, но сегодня у меня пустые карманы. Но в целом... У тебя в сумке лежит яблоко. Тоже хороший вариант. Сколько еще ты собираешься таскать мне фрукты? Чувствую, как улыбаюсь. Он только что подтвердил мои догадки. С самого первого дня это был он. Пока ты не скажешь, что не ешь их, перейду на овощи, походу. Будешь находить в сумке помидоры. Зачем? Не понимаю, почему, но вдруг сердце в груди начинает биться быстрее, чем стоило бы. Впервые такое. До этого у меня в целом не было никаких эмоций. Я сидела уже полчаса здесь и просто залипала в одну точку, а тут сердце разгоняется с такой скоростью, что становится даже страшно. — Зачем что? — он поворачивает голову ко мне. Все еще лежит на этом кресле, но откидывает голову на спинку и смотрит прямо в глаза. — Тут темно. Мало что видно, но они почти сияют. Я замираю и просто смотрю в них, пытаясь считать свои эмоции. И что вдруг случилось? Это реакция из-за того, что я нашла человека, который носил мне те самые таинственные шоколадки. «Зачем помидоры?» — усмехается. И я не могу сдержать улыбку из-за этого. «Нет, зачем ты это делаешь? Все это!» Хожу в универ и сижу, смотрю на то, как ты терпеть не можешь свою обувь. Прекрати. Глаза закатываются машинально, я не могу это контролировать. Ты прекрасно понимаешь, что я о том, что ты подкидываешь в мою сумку разные вкусняшки. Немного волнительно говорить об этом, правда, особенно когда он не отводит взгляда, смотрит и смотрит а потом вздыхает и говорит, «Ты красивая!» «О, Боже! У нас все красивые в универе!» «Ты разоришься на шоколадках?» — говорю я с улыбкой, надеясь, что смогу скрыть волнение, которое ощущаю внутри себя. «Я не замечаю никого, кроме тебя!» Он говорит это твердым, уверенным голосом, и даже ни секунды не сомневается, В своем ответе. Это пронзает меня насквозь. Он... Боже, у меня нет ни единого слова, а в голове пустота. Это на самом деле такое красивое признание, которое никогда не ожидаешь услышать от такого парня, как Арс. Он... он... сказал, что никого, кроме меня, не замечает. При этом он услышал неприятную подробность из моей жизни, а еще замечал, что я постоянно сижу тут одна без обуви. И это не оттолкнуло его? Это для меня так странно. Мама всегда говорила, что мужчины любят только идеальных, но при этом мне с парнями общаться было почти запрещено. Но в любом случае... Я была уверена, что никому не смогу понравиться, если он узнает хоть каплю меня настоящей. Ту самую меня, неидеальную, от которой так сильно мечтает избавиться моя мама. Я шокирована, признаюсь ему. Делаю глубокий вдох, пока Арс молчит, и явно не спешит мне больше ничего говорить. Я думаю. Начинаю очень много думать обо всем о каждой шоколадке, о наших совместных парах, о том, как он вызвался помочь с песней для выступления, о том, что стал заменять шоколадки фруктами и даже о том, что готов был заменять их помидорами. Боже! Он, я не знаю, голова немного взрывается от той неожиданности, которую мне прямо сейчас удалось понять. На губах тянется легкая улыбка. А потом она сменяется шоком, когда я вижу протянутую руку. Арс просто раскрывает ладонь и продолжает на меня смотреть. Держит руку, ждет, не говорит ничего. Но слов и не надо, если честно. Я не думаю долго. Не знаю, почему я вдруг перестаю видеть в нем все то, что... Меня так смущало, и начинаю видеть только хорошее. Все те лучшие качества, которые он никогда не показывает, но при этом я понимаю, что он наделен ими по самую макушку. Улыбка возвращается к губам, а потом я вкладываю ладонь в его руку, и мы переплетаем пальцы и продолжаем молчать, сидя в тени колонны в самом конце актового зала. Наши пальцы греют друг друга. Я смотрю на сцену, а Арс — на меня. Мы оба улыбаемся. Я губами, а он только глазами. И тишина кричит громче слов. И мы оба ненавидим мои чертовы каблуки. Глава четвертая. Арс. Никогда не считал 14 февраля праздником. И не считаю до сих пор. Ничего не изменилось. Но не поздравить Вику с выступлением было бы странно. Поэтому я, как все те придурки, иду с утра пораньше в цветочный и выбираю для нее красивый букет. Мне предлагают купить кусок розового картона но я осматриваю его с таким выражением лица, что продавец тут же отказывается от своей идеи. Выхожу из цветочного, а потом возвращаюсь обратно и покупаю сраную Валентинку, потому что моя предвзятость к этому дню вообще никак не должна отражаться на вики. Вдруг она в восторге от этого дня. В конце концов, не умру же я, если подарю ей сердце. Ба сказала точно так же. Говорит, все девчонки любят романтику. И если это так и есть, то у нас большие проблемы, потому что вся моя романтика начинается на яблоках в сумке и заканчивается на помидорах там же. Сегодня вечером, сразу после концерта, у меня праздник в клубе. Народу обещают много, а еще идиотские розовые конфетти. Я бы хотел затащить туда Вику, но понимаю, что вряд ли у меня это выйдет. Во-первых, потому что мы еще недостаточно близки, к сожалению. Во-вторых, потому что там дома тотальный контроль, и вряд ли она сможет просто так свалить до самой ночи. А в окно ее вытащить пока тоже не разрешит. Не готова она так быстро становиться бунтаркой. Все впереди. Мы поработаем над этим. Пока надо идти мелкими шагами, хотя я в душе не понимаю, как это сделать, потому что я с удовольствием уже бы забрал ее себе, и все. Но так уж вышло, что я нашел очень сложную девчонку, и мне очень интересно ее разгадывать, к слову сказать. Иду в универ. Надеюсь, я не выгляжу с цветами, как идиот, и надеюсь, что Вика на меня тоже не посмотрит, как на идиота. Мы особо никуда, кроме касаний, за руки не продвинулись. Вообще не особо понимаю, как и куда развиваются наши отношения. Они вообще развиваются? Вроде да, насколько я могу понять. Я не разбираюсь в этом. Сегодня пар нет, только концерт. Поэтому приезжаю за час до его начала и сразу иду искать Вику. На самом деле мне сложно все это дается, но ради нее несложно постараться переступить через себя. Узнаю у одногруппников, где найти мою идеальную девушку, а потом зависаю, заметив. Потому что впервые ее вижу с высоким растрепанным хвостом в джинсах, толстовке и обуви на низком ходу. Вау! Она стоит и что-то сосредоточенно печатает в телефоне, когда я подхожу к ней сбоку. «А что случилось?» Вместо поздравлений или банального приветствия говорю я ей. «Я повторюсь, что не шарю за отношения. Вообще удивительно, что я до цветов додумался». «Боже!» Она подпрыгивает от неожиданности и поворачивается ко мне лицом, тут же расплываясь в улыбке. «Я тащусь от нее!» Напугал меня. Царян, тоже улыбаюсь. Просто чуток с ума сошел от нового образа. Это для танца. Мы тут все такие». Она кивает в сторону, и я перевожу взгляд. Реально все такие. Одинаковые. «Но я не врал, когда говорил, что никого не вижу, кроме тебя. Она краснеет и смущается. А еще ты низкая, как оказалось». — Это просто ты, высокий, — фыркает. Мне нравится вытаскивать из нее новые эмоции. Хайфово видеть, как раскрывается для меня. А я нормальная, кроме того пункта, что не ешь шоколадки. Посмеиваюсь. Ну, благодаря кое-кому я уже точно в совокупности всех укусов съела одну, так что подкину еще пару штук, подмигиваю ей. «Слушай, я хотел поздравить тебя после выступления, но так как я типа диджей тут, это вряд ли будет удобно. И, э, короче, сегодня вроде как праздник. Продавец почти заставила меня купить еще и валентинку. И если вдруг ты считаешь все это полной хренью, то можешь просто выкинуть. Но в целом, короче, это тебе». Протягиваю ей букет и кусок розового картона вырезанный в виде сердца, и жду ее реакцию с замиранием всех органов. К слову сказать, до этого момента я вот так не замирал вообще никогда. «Мне?» — переспрашивает и поднимает взгляд. «Теперь ей приходится это делать без каблуков. Она и правда прилично ниже меня». «Ну а кому? Говорю же, никого, кроме тебя, я не... Договорить не успеваю, потому что Вика закрывает мне рот своим ртом. Просто прижимается губами к моим и обнимает за плечи. У меня не хватает совести углубить поцелуй, но мне совершенно точно, катастрофически нравится все происходящее. «Прости», — вдруг отстраняется она и смотрит на меня растерянно. «Что-то я, кажется, зря это все». Просто твои слова, ты и еще шоколадки эти таинственные, и... Но если я зря, то вообще забудь все, что было, и... Я, походу, зря не поцеловал в ответ, да? Впервые в жизни попытался быть джентльменом, и мне это вышло боком. Так что нахрен всю эту правильность. Через секунду я уже прижимаю ее к себе и целую так, как она того заслуживает. Обнимаю, прижимаю к себе и даю понять, что вообще ничего между нами было не зря. Ни единого слова, ни единого касания. Все только исключительно правильно. А особенно этот поцелуй. «Как забыть теперь?» — шепчу в губы и смотрю в ее сияющие глаза. «Теперь точно не забуду». Теперь не надо улыбается и смущается, утыкается лбом в мои губы, а я оставляю на нем несколько поцелуев, потому что не могу сдержаться больше и отстраниться. Поцелуешь еще после концерта? Обязательно. И до него еще поцелую. Я сегодня в клубе играю. Но утащить тебя пока туда нет возможности, да? В клубе хмурится? Я работаю там диджеем. Давно уже. Ты? Ого. А я и подумать не могла. Даже не хочу знать, что ты обо мне думала. Неважно. Отмахивается она и краснеет. Посмеиваюсь. Главное, что она думает обо мне сейчас. А все, что было раньше, пусть остается в прошлом. Ну да, пока вряд ли смогу вырваться. Если моя мама узнает о любых изменениях в моей жизни, то она точно в обморок упадет, так что не страшно. К следующему году уже сделаем так, чтобы она все поняла, приняла и точно без истерик отпустила бы тебя со мной куда угодно. В следующем году она смотрит прямо в глаза, растерянно, то есть ты... Я строю планы, определенно. Мне охренеть, как нравишься ты и мне охренеть, как непривычно все вот это. Цветы, картонки и даже вот такие публичные поцелуи. Так что мой максимум раз и навсегда. Знаю, что для таких слов еще рано, но все еще впереди. Ты же со мной? Знаешь, она опускает взгляд, а у меня вдруг опускается сердце. Твои поцелуи оказались куда слаще шоколада, так что, кажется, я готова потреблять эти калории ежедневно, поэтому да, я с тобой, и больше времени я не теряю, потому что целоваться с ней мне нравится куда больше, чем разговаривать. Три образа для свиданий от Эллин Ти. Свидание-пикник. Легкое струящееся платье С цветочным принтом. Светлые удобные кеды. Заколка-бант для волос. Плетеная корзинка для еды. Сумка-чехол для книги. Книга с летним вайбом. Например, не судьба. Нежный макияж с акцентом на блестящие губы. Солнцезащитные очки. И романтичное настроение для разговоров о любви. «Свидание». Поход в книжный. Светлые брюки. Топ на тонких бретелях. Рубашка в светлых тонах, повязанная на бедрах. Подвеска, как у любимой книжной героини. Например, вишенка, как у Мирославы из «Ты пахнешь, как солнце». Удобная обувь, в которой не устанут ноги от похода по всему магазину. Большая сумка шопер которая вместит в себя много книжных новинок. Список хотелок на странице любимого дневника. Свидание на картинге. Спортивный костюм или леггинсы и толстовка. Кроссовки или любимые удобные кеды. Волосы, собранные в хвост. Никакого блеска на губы, иначе волосы с хвоста прилипнут к ним. От первого же порыва ветра. Небольшая сумка через плечо, кепка, как у книжной героини Оли, из книги «Не твой». Боевой настрой на свидание, полная адреналина.